Пророк? Встреча с пророком, с которого вы написали Даниэля Штайна, случилась уже после начала писательства, то есть разрешение на творчество было получено раньше? Разрешения вообще не было, это было самовольство и большое нахальство, ну и некоторая отзывчивость на картинке, которые мне показывали. Вообще, стих пророк... и «гад морских подводный ход» — это некий модный образ или описание технологии посвящения, получения как бы допуска? Если да, то насколько точно это описание? Я встречала в жизни, как мне представляется, гениев, но пророки мне не попадались. Самые умные люди, которых встречала в жизни, бывали скорее насмешливы и скептичны, чем склонны к пророчествам. Я довольно долго вообще в толк взять не могла, что делает пророк. Мне это объяснил покойный отец Александр Мень своей книгой «Вестники Царства Божьего». Пророк сообщает о возможном варианте ужасного будущего, которого можно избежать при условии покаяния, перемены поведения и прочего. Он всегда не востребован, его удел быть убитым между храмом и жертвенником». В конце концов, Пушкин использовал в качестве первоисточника Библию. Был такой малый пророк Иона, который пытался избежать служения, даже эмигрировал, но Господь взял его за шиворот и послал на служение. Что же касается самой идеи служения, не обязательно пророческого служения любого, это один из самых высоких путей, по которому может идти человек. Я таких людей встречала. «Сюда же под вопрос. Рустам Хамдамов процесс работы и как художник, и как кинорежиссер называл раньше, не знаю как сейчас, камланием. Насколько вам близок этот взгляд?» «Нет ничего более от меня далекого. Это способ существования, естественный для Рустама, и можно ему только позавидовать. Что касается меня, я занимаюсь очень тяжелой, изматывающей работой до да бессонницы и полного изнеможения». Мой муж художник, тоже уверяет меня, что он вообще никогда не работает, он только играет. Сын мой, джазовый музыкант, тоже не работает, а играет. У нас в семье два человека работают, я и мой старший сын, экономист. Остальные все камлают или играют, дай им бог здоровья. Мне стыдно за наш парламент, невежественный и агрессивный, за правительство, агрессивное и некомпетентное, «За руководителей страны, игрушечных суперменов, поклонников силы и хитрости, мне стыдно за всех нас, за народ, потерявший нравственные ориентиры». «Это ведь интонация пророка, да? А не тональность обывателя?» «Это... Все на такое могут замахнуться, или должно быть некое посвящение, помазание?» Вы правы, нельзя себе позволять такие высказывания, это безобразно, высокомерно, больше не буду. Начиная с сегодняшнего дня, буду повторять как мантру «Мне не стыдно, мне совершенно не стыдно, мне отлично», однако, несмотря ни на что, довольно противно. А если все же было бы помазание, то в какой форме? В тайной, конечно, все тайные ритуалы, все закрытые когда-то инициации – сохранились в измененном виде, это знают антропологи. Например, акт вступления в пионеры в советское время был своеобразной инициацией, остались следы древнего ритуала, клятва, новая одежда, пионерский галстук, прием в партию, прием в союз советских писателей и прочее дребедень, остатки древних ритуалов. Нет ли у вас чувства, что великие измельчали? Раньше Ахматова, Сахаров, Сложеницын, первые попавшиеся имена привожу, а теперь-то кто? Или просто людей стало больше? Или информации больше? И людей больше, и информации больше, и коммуникации более плотные. Но великие люди встречаются и сегодня, жанры меняются. Чтобы масштаб личности был осознан современниками, надо умереть. Разве Сахарова, или Сложеницына, или Александра Меня – Называли при жизни великими, да и Ахматову поносили с юности до смерти. Мы просто при жизни великих не замечаем и не почитаем. Двух месяцев не прошло, как умерла Екатерина Гениева. Она была великим человеком. Вера Миллионщикова, Анна Политковская. Я и сейчас знаю великих, но очень тихих людей, живых еще. Вас слушали близкие, а потом вдруг стали слушать миллионы. Вот про этот рубеж, звуковой барьер можно подробней. Есть же список профессий, к представителям которых прислушиваются или важнее слава. Это совершенно загадочная вещь, звуковой барьер. Я на это не рассчитывала, ничего для этого не делала, так случилось. Люди сами выбирают, кого им слушать. Произошла глубокая перемена, которая связана с тем, что 30 лет тому назад люди выбирали сами, кого им слушать. Например, Анатолия Максимовича Гольдберга, Аркадия Райкина или Надежду Бабкину. Сейчас тоже есть какой-то выбор между Владимиром Соловьевым, телевизионный, разумеется, и Александром Геннисом. В области литературы музыки существует такой же выбор, и он свободный. Каждый сам выбирает, что ему слушать или читать. И существует только одна безусловная профессия, к представителям которой следует прислушиваться. Это врачи. А что меня вдруг стали слушать некоторые, мне от этого делается не по себе. Думаю, вот какое оскудение произошло, что меня за гуру держит это же катастрофа. Но, тем не менее, спрашивают, отвечаю. Среди многих грехов советской власти, ее жестокости к людям, нетерпимости к инакомыслию, манипулированию общественным сознанием, самым, может быть, существенным была ее ненависть К культуре к свободной мысли. Это привело к вторжению государства в культурный процесс, к подчинению культуры идеологии. Это я опять вас цитирую. Но бывали же всплески культуры при ужасных диктаторских режимах. Можем мы ожидать хотя бы этого? Вопрос очень хороший, прямо сразу захотелось по привычке бывшего ученого исследовать вопрос, посмотреть, как соотносится уровень жестокости власти с культурными достижениями. Строго говоря, это диссертация по культурологии. Вы меня уже второй раз за время нашего разговора поймали за руку, я в восторге. В общем виде я не имею права без серьезного исследования заявлять, что никогда не бывало... всплесков культуры при ужасных диктаторских режимах. Предполагаю, что это маловероятно. Однако то, что мы наблюдаем сегодня, вне сомнения называется сворачиванием культуры. Хотя бы по чисто формальному признаку. Финансирование урезается. Вообще в воюющей стране денег на культуру много не бывает, если не считать финансирование ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. И то надо узнать, не срезали ли у них обеспечение. Я знаю точно про библиотеки. С каждым годом все туже затягивают пояс. Каждый год закрывают сотни малых библиотек. Знаю точно, что игры в слияние и разлияние школ к хорошему не приводят. В результате становится меньше денег, а не больше. Кстати, с больницами тот же процесс – О финансировании кино поговорите с режиссерами, как сложно получить господдержку на съемки. Мы, конечно, не при диктаторском режиме живем, у нас очень своеобразная но демократия, но с культур-мультур дело не очень хорошо обстоит. События, утверждаете вы, рифмуются И еще же человек залипает на каких-то направлениях К примеру, я 40 лет назад съездил в гости в Измайлово Потом еще 5 или 10 раз Потом там еще кто-то появился из знакомых Потом я случайно там поселился Там же переехал в другой дом Начал там встречать старых знакомых Это тянулось 30 лет и резко оборвалось То же было из Савеловской линии Это тоже тянулось долго. Это рифма или другое, навязчивая идея? Это то, про что вы говорили, что у вас многое связано с севером Москвы, или другое? Это некий механизм или просто цепь случайности и совпадений? Нет, я все же нечто другое имею в виду, когда говорю о внутренних рифмах. Посложнее и похитрее устроено. А что касается севера Москвы... Дед купил пол дачи в начале 1917 года в Петровском парке. Это был пригород. Так семья всю жизнь тяготела к этому району. Скорее не мистика, а привычка. И некоторое количество совпадений. Совпадения ведь тоже чего-то стоят. Мы всегда их отмечаем и радуемся, и удивляемся. Теперь интимный вопрос. Но поскольку вы про это уже говорили в СМИ, не такой уж он и интимный. Вот у вас был туберкулез и потом онкология. У меня тоже, но в другой последовательности. И вы говорили о пользе болезней. Так вот, тоже как ветеран медицины спрашиваю вас. Вы говорили про то, что болезнь, может быть, и полезна, учит чему-то. Это христианская позиция, да? Попутно замечу, что по мере овладения болезнями я стал таки скромнее. Раньше мне иногда казалось, что я лучше других. Помню, когда я в очередной раз... «Залег надолго, жена поначалу возила мне обеда из дома, а потом я это прекратил и стал жрать больничное, и ничего страшного, иногда даже было вкусно». «И вот болезнь то что? Наука, наказание, предупреждение, школа, тупо случайность?» «А это как вам будет угодно. Зависит от того, как вы решили к этому относиться». Большая часть людей относится обычно к болезни как к незаслуженной неприятности, как к несправедливости. Другие здоровы, а мне вот так не повезло. Есть и такая категория людей, которые считают, что это наказание. Мне кажется, плодотворнее относиться к этому как к школе. Можно благодаря болезни многому научиться кое-что понять. Поскольку мне приходилось довольно много общаться с больными людьми, да и сама поболела... Я сильно поумнела, пока болела. Словом, даже в болезни у человека есть выбор, даже много разных выборов. Огромный и очень богатый опыт. Какой вы видите Третью мировую, в возможность которой вроде верите? Как она начнется? Какие детали вам видятся? Какая концовка? На какие книги и фильмы это будет похоже?» Мне вспомнился фильм «На последнем берегу», обе версии, и «Старая черно-белая», и «Цветная», очередной телепоказ, который намечался на как раз 11 сентября, но был отменен. Если вы не видели, то очень рекомендую, сильно. Не могу сказать, что я об этом особенно сильно думаю. Да, вполне вероятно. Мне интересно, что об этом думают сегодняшние великие ученые, такие как англичанин Мартин рис астроном, или Вячеслав Иванов, наш соотечественник-культуролог, можно сказать. Знаете, есть такие люди, которые сами собой представляют раздел науки. Это взгляд отстраненный, философский или биологический. Войну-то устраивают на земле уроды и недоумки, взбесившиеся безумцы, обуинные тщеславием или манией величия. А ученые... могут проанализировать постфактум. Будущая война, вполне вероятно, не оставит камня на камне, и думать уже будет некому. Но пока очень интересно почитать, что умные люди говорят по этому поводу. Как, например, будет идти эволюционный процесс в отсутствии человека? Экология постепенно восстановится, какие-то виды вымрут, какие-то рванутся вперед. Жаль, некому будет наблюдать, но... Теперь не исключена вероятность, что прилетят на Землю жители других галактик, проанализируют исторический и социальный процесс, посожалеют, что вот еще одна цивилизация себя сгубила, как печально, покачают хвостами или крыльями и восхитятся остатками пирамид, небоскребов и гаджетов. Все это уже в кино показали. Оптика с возрастом расширяется. Ваши слова. Таки приходит мудрость... Чего-то вы в юности не способны были понять принципиально и вдруг поняли, потому что уже опыт и прочее. Пожалуй, да, про мудрость надо еще подумать, а терпение точно стало больше. Сотни шахидов подрывают себя, мирных людей вокруг, машины, самолеты, небоскребы. Это работа пропаганды. Мы не лучше других и не хуже. Мы в едином мировом потоке, говорили вы». То есть вы настаиваете на том, что нет никакого особого русского пути, что это ошибка, блеф или что. Есть, конечно, русский путь, есть китайский, есть венесуэльский, но есть и путь общечеловеческий, цивилизационный, на котором разные страны занимают разные позиции. Впереди те страны, которые делают самые скоростные компьютеры и самые эффективные лекарства, обеспечивают бесплатное всеобщее образование и медицинское обслуживание населения. Это страны с низкой смертностью детей и высокой продолжительностью жизни. Эти параметры основные. Если русский путь обеспечивает хорошие показатели, я его приветствую. Если речь идет о параметрах неопределенных, и неизмеряемых, типа духовности, позволю себе в нем усомниться. В том мире, в котором мы сегодня живем, побеждает не умный, а хитрый, не человек, обремененный моральными принципами, а тот, который их не имеет, и потому побеждает не правда, а сила, но это не значит, что не надо встречаться, разговаривать и пытаться понять друг друга. То есть мир рушится, А мы сидим и разговариваем. Это проявление мудрости? Да. Людовику Святому, играющему в мяч, задали вопрос. Что вы будете делать, если сейчас настанет конец света? Продолжать играть в мяч, он ответил. Легко могу себе представить двух евреев, которые за час до помещения в газовую камеру спорили, прав ли был учитель баруха спинозы Равин Исаак Абуап да фон Сека, принимая участие в отлучении своего ученика от синагоги. Вот есть такой подход, что нет искусства без Бога, и другой, что вполне и атеист может быть художником. Очень интересно, что вы об этом думаете. Я совсем по-другому думаю. Единственное, что отличает человека от животного – способность к творчеству. Искусство – плод деятельности человека. Правда, Комар и меламид вроде бы научили слонов рисовать, но способность человека к творчеству все же не комар с меламидом вложили в человека. Мне кажется, что творца мало интересуют религиозные верования человечества. Я очень люблю идею восьмого дня. Господь сотворил этот мир за семь дней и, как утверждает Библия, уснул. Вот пока он почивает, человек и занимается творчеством. Культура и наука, которую произвел человек, изумительны. Правда, есть опасность, что человек, поскольку очень разнообразен и очень свободен, все сам изгадит и изничтожит этот прекрасный мир. К этому еще могу добавить, что один мой знакомый священник как-то сказал, что в жизни не встречал ни одного атеиста, каждый во что-то доверит. Некоторые верят очень истово, что Бога нет». Обычно я в интервью спрашиваю собеседников про роль личной жизни и алкоголя в жизни писателя, но вы же дама, и вас неудобно спрашивать, или удобно? Если без водки, то как обеспечить переход в состояние измененного сознания? Шаманы употребляют грибы, к примеру, или думаете, это не нужно? У меня не было никогда желания оказаться в состоянии измененного сознания. Вокруг меня всегда много пили. Пил первый муж, пил второй, а третий, с которым мы уже почти 40 лет вместе, был алкоголиком, пока ему это не надоело. Но он мне нравился в любом виде, и в пьяном тоже. Потом проблема алкоголизма стала серьезной, я в этом вопросе хорошо разбираюсь. Зато когда муж решительно завязал, я могу себе позволить выпивку. В семье может пить только один из партнеров, так что я вынуждена была вести вполне трезвый образ жизни. «Семейный баланс сохраняется, тем более, что мне никогда не угнаться за его былыми рекордами. Вот через час забежит подруга, мы с ней немного выпьем, могу себе позволить. В молодые годы от питья мне гораздо скорее становилось плохо, чем хорошо. С годами я нащупала это прекрасное пространство, где тебе уже хорошо, но еще неплохо. Правда, муж смотрит на меня строго, но, в общем, не ограничивает». но сегодня он как раз останется ночевать в мастерской, так что мы не будем действовать ему на нервы. Что касается грибочков, только в жареном или соленом виде. Это не принципиальная установка, не подвернулись. Верите ли вы в знаки или думаете, что все в жизни происходит случайно и хаотично? Вот есть один человек, который, будучи вполне себе вольнодумцем, Лег в туберкулезный стационар в октябре 2011 года и вышел оттуда в конце мая 2012-го. И он там пролежал все протесты. Чисто случайность. Не буду отвечать, правда не знаю. В знаках я отлично разбираюсь, и сны вижу, и предчувствия имею. Но все это касается только меня лично. В чужие знаки я не лезу. Это каждый сам с собой должен разбираться, если имеет склонность».